Письмо восемьдесят второе от Сисели к кавалеру Донсини. «Боже мой, до да чего огорчило меня ваше письмо. Стоило с таким нетерпением его ждать. Я надеялась найти в нем, ну, хоть какое-нибудь утешение. А теперь мне еще тяжелее, чем до него. Читая его, я горько заплакала. Но не за это я вас упрекаю. Я уж и раньше бывало плакала из-за вас. Но это не было для меня мукой. Сейчас, однако, дело совсем другое. «Что вы хотите сказать, когда пишете, что любовь становится для вас пыткой, что вы больше не можете так жить и переносить такое положение? Неужели вы перестанете любить меня потому, что это стало не так приятно, как прежде? Кажется, я несчастливее вас, даже напротив того, и однако я люблю вас еще больше. Если господин Девальмон вам не написал, так это не моя вина. Я не могла его попросить, потому что мне не довелось быть с ним наедине, а мы условились... что никогда не будем говорить друг с другом при посторонних. И это ведь тоже ради нас с вами, чтобы он поскорее смог устроить то, чего вы хотите. Я не говорю, что сама не хотела бы того же, и вы должны этому поверить. Но что я могу поделать? Если вы думаете, что это так легко, придумайте способ. Я только этого и хочу. Как, по-вашему, приятно мне, что мама каждый день бронит меня? Мама, которая прежде ни одного худого слова не говорила, совсем напротив. А сейчас мне хуже, чем в монастыре. Я все-таки утешалась тем, что все это ради вас. Бывали даже минуты, когда мне от этого было радостно. Но когда я вижу, что вы тоже сердитесь, и уж совсем ни за что, ни про что, я огорчаюсь из-за этого больше, чем из-за всего, что перенесла до сих пор. Затруднительно даже получать ваши письма. Если бы господин Вальмон не был такой любезный и изобретательный, я бы просто не знала, что делать. А писать вам. описать Еще того труднее. По утрам я не осмеливаюсь этого делать, так как мама всегда поблизости, и то и дело заходит ко мне в комнату. Иногда удается в середине дня, когда я ухожу под предлогом, что хочу попить или поиграть на арфе. И то приходится все время прерывать писание, чтобы слышно было, что я упражняюсь. К счастью, моя горничная иногда по вечерам рано ложится спать, и я ей говорю, что отлично улягусь без ее помощи, чтобы она ушла и оставила мне свет. А тогда надо забираться за занавеску, чтобы не видели огня, и прислушиваться к малейшему шуму, чтобы все спрятать в постель, если придут. Хотела бы я, чтобы вы все это видели. Вы бы поняли, что нужно уж очень крепко любить, чтобы все это делать. Словом, святая правда, что я делаю все возможное, и хотела бы иметь возможность делать еще больше. Конечно же, я не отказываюсь говорить вам, что люблю вас и всегда буду любить». Никогда я не говорила этого чистосердечнее, а вы сердитесь. А ведь вы уверяли меня до того, как я это сказала, что этих слов вам было бы достаточно для счастья. Вы не можете отрицать, так написано в ваших письмах. Хоть их у меня сейчас нет, но я помню их так, словно перечитываю каждый день. А вы из-за того, что мы в разлуке, стали думать иначе. Но, может быть, разлука наша не навсегда? Боже, как я несчастный, причина тому. Вы. «Кстати, о ваших письмах. Надеюсь, вы сохраните те, которые мама забрала у меня и переслала вам. Наступит же день, когда я не буду так стеснена, как сейчас, и вы мне все их вернете. Как я буду счастлива, когда смогу хранить их всегда, и никто не сможет найти в этом ничего дурного. Новые ваши письма я возвращаю господину вальмону иначе можно попасть в беду, несмотря на это всякий раз, как я их ему отдаю. Мне ужасно больно». Прощайте, мой дорогой друг. Я люблю вас всем сердцем. Надеюсь, что теперь вы уже не сердитесь. И будь я в этом уверена, то и сама бы не грустила. Напишите мне как можно скорее, ибо я чувствую, что до тех пор не перестану грустить. Из замка, 21 сентября, 1780.